Глава пятая На низовых и каспийских промыслах рыбу так солят. В крутой рассол бузуна кладут рыбу, а после ее посола свежего рассола не заводят. Промысла низовыми называются в Волге, Каспийскими — в море. Бузун — озерная самосадочная соль. Прибавят старый рассол немного соли, да нальют туда водицы, в том и солят новую рыбу. Такой рассол, называемый тузлуком,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 Оттого рыбным промышленникам и нет расчета для каждого посола свежий рассол заводить. Опять же, рыбу, как ни посоли, всю съедят, товар на руках не останется. Серому человеку та только рыба и лакома, что хорошо доспела, маленько, значит, пованивает. Когда рыбный караван подходит к макарию ставит его вверх по реке на Грибновской пристани,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 прорези садки с живой рыбой, что стоят возле ярманочного моста. Грибцы, на косной со Смолокуровского каравана, ждали Марка Даниловича. В первый раз еще плыл он на свой караван. величавый и медленно спустился по ступенькам с моста на плашкот Марка Данилович, молча уселся на ковер, разосланный на середней лавочке лодки, слегка приподнял картуз, в ответ на приветствие грибцов, разодетых на его счет в красные кумачевые рубахи и шляпами, на головах украшенными алыми лентами. В пути молчал Смолокуров, когда удалые грибцы бойко, редко, но за, будто по команде взмахивали веслами, и легкая косная быстро неслась по стержню оки, направляя путь к Грибновской пристани. Молчит хозяин.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 марка Данилович, что до свету вплоть в одних чулках проходил по горнице отирая слезы при одной мысли об опасности нежно любимой дуни подъезжает к каравану марко данилович